На этот раз он был, как мне показалось, сначала в каком-то раздражении и тотчас начал речь о московском телеграфе, журнал Полевого, в котором находил множество недостатков, выражаясь об иных подробностях саркастически. Я возражал ему, как умел, и разговор шел довольно запальчиво, когда в комнату вошел Шеверев. Пушкин начал горячо расхваливать стихи Шеверева, вообще оказывая Шевереву самое приязненное расположение хотя и с высоты своего величия, тогда как со мною он разговаривал почти неприязненно, как неприятель. Вскоре валился в комнату Погодин. Пушкин и к нему обратился дружески. Я увидел, что буду лишний в таком обществе, и взялся за шляпу. Провожая меня до двери и пожимая мне руку, Пушкин сказал, «Забудем прошлое, прошу вас», и захохотал, тем простодушным смехом, который памятен всем знавшим его. Пушкин соображал свое обхождение не с личностью человека, а с положением его в свете. И потому-то признавал своим собратом самого ничтожного Барича и оскорблялся, когда в обществе встречали его как писателя, а не как аристократа. Аристократ по системе если не в действительности, Пушкин увидал себя еще более чуждым полевому, когда блестящее светское общество встретило с распростертыми объятиями знаменитого поэта, бывшего диковинкою в Москве. Он как будто не ведал, что в нем чествовали не потомка бояр Пушкиных, а писателя из современного льва, в первое время, по крайней мере. Увлекшись, В вихре светской жизни, которую всегда любил он, Пушкин почти стыдился звания писателя. Полевой. Примечание. Мемуарист здесь явно пристрастен. Погодин и Шеверев, упоминаемые выше, были такими же разночинцами по происхождению, как и братья Полевые. Однако Пушкин встретил их очень дружески. С истинным презрением Пушкин относился к демагогическому, поддельному демократизму, равно как презирал он и светскую чернь. Сам Полевой пишет об этом в дальнейшем уже с большей объективностью. Я слежу за сочинителем Пушкиным, насколько это возможно. Дома, которые он наиболее часто посещает, суть дома княгини Зинаиды Волконской, князя Вяземского, поэта бывшего министра Дмитриева и прокурора Жихарева. Разговоры там вращаются по большей части на литературе. Дамы кодят ему и балуют молодого человека. Например, по поводу выраженного им в одном обществе желания вступить в службу, несколько дам вскричали сразу, «Зачем служить? Обогащайте нашу литературу вашими высокими произведениями, и разве к тому же вы уже не служите девяти сестрам?» «Когда-нибудь более прекрасная служба». Другая сказала, «Вы уже служите в инженерах, а также в свите». Игра слов. Второе значение фразы «Вы служите гению и в этом роде». Слово «гений» французское означает «гений» и «инженерные войска». 8 ноября 1826 года. Сочинитель Пушкин только что покинул Москву, чтобы отправиться в свое псковское имение. Бибиков, жандармский полковник, в донесении Бенкендорфу. Я еду похоронить себя в деревне до 1 января. Уезжаю со смертью в душе. Пушкин, Зубкову. 1-2 ноября 1826 года. «С.П.» Софья Федоровна Пушкина, однофамилица поэта, которой он увлекался в Москве. «Мой добрый ангел С.П. Но другая — мой демон. Это совершенно не кстати смущает меня в моих поэтических и любовных размышлениях. Прощайте, княгиня, еду похоронить себя среди моих соседок». Молитесь за упокой моей души. Пушкин, княгиня Вяземской, 3 ноября 1826 года, из Торжка.